Черные люди. Таковы же были отношения черных, то есть подотных людей к удельному князю. Как отношения служилых людей были лично служебные, так и отношения черных были лично поземельные. Черный человек, городской или сельский, признавал власть князя, платил ему дань, подчинялся его юрисдикции, только пока пользовался его землей. Но и он мог перейти в другое княжество, когда находил местные условия пользования землей неудобными, и тогда разрывались все его связи с прежним князем. Значит, как служилый человек был военно-наемным слугой князя, так черный человек был тяглым съемщиком его земли. Можно понять, какое значение получал удельный князь при таких отношениях. В своем уделе он был, собственно, не правитель, а владелец. Его княжество было для него не обществом, а хозяйством. Он не правил им, а эксплуатировал, разрабатывал его. Он считал себя собственником всей территории княжества, но только территории с ее хозяйственными угодьями. Лица, свободные люди не входили юридически в состав этой собственности, свободный человек, служил или черный, приходил в княжество, служил или работал и уходил, был не политической единицей в составе местного общества, а экономической случайностью в княжестве. Князь не видел в нем своего подданного, в нашем смысле слова, потому что и себя не считал государем в этом смысле. В удельном порядке не существовало этих понятий, не существовало и отношений, из них вытекающих. Словом «государь» выражалась тогда личная власть свободного человека над несвободным, над холопом, и удельный князь считал себя государем только для своей челяди, какая была и у частных землевладельцев.